Королевский сын Однажды в некой стране, где все жили как короли, была одна семья. Безгранично счастливое существование этих людей протекало в столь совершенном окружении, что его невозможно описать в словах, используемых современным человеком. Жизнь в этой стране, называемой Шарк, по-видимому, вполне удовлетворяла юного принца Дхата. Но однажды его родители сказали ему «Любимейшее дитя, по обычаю нашей страны каждый королевский сын, достигнув определенного возраста, должен пройти через испытания далеких странствий. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к царствованию, заслужить уважение себе подобных и с помощью внимательности и усилий Развить духовную стойкость, которая не может быть развита в человеке никакими другими путями. Так было от начала дней, и так будет всегда. И вот принц Дхат стал готовиться к путешествию. Родственники, снаряжая его в дорогу, снабдили его особой пищей, которая поддерживала бы юношу на чужбине. Эти припасы обладали чудесным свойством. Хотя они были даны ему в неограниченном количестве, они занимали очень мало места. Кроме того, ему дали и нечто другое, о чем даже нельзя упомянуть. И эта вещь, будучи правильно используема, ограждала ее владельца от опасностей пути. Дыхат должен был направиться в страну Мисор, но прибыть туда он должен был тайно, ничем не выдавая своего истинного происхождения. Родители дали ему в дорогу проводников, которые должны были указывать путь в Миср, и облачили принца в одежды, соответствующие его новому положению. Его наряд прекрасно скрывал высокий королевский сан юноши. Цель путешествия состояла в том, чтобы принести из Мисра драгоценный камень, охраняемый ужасным чудовищем. Итак, Дхат отправился в дорогу. Подойдя к границе Мисра, проводники повернули назад, и дальше принц должен был идти один. Но еще раньше, в пути, он встретился с одним своим соотечественником. Этот человек тоже направлялся в Миср с миссией, подобной миссии Дхата, и молодые люди продолжали путешествие вдвоем. То, что они были вместе, некоторое время помогало им помнить о своем высоком происхождении. Однако вскоре климат и пища в новой стране погрузили их в какой-то полусон, и Дхат забыл о своем задании. Шли годы, принц вполне освоился в Мисере, скромным ремеслом зарабатывал себе на жизнь и даже не вспоминал о том, кто он и почему здесь оказался. Между тем, жители Шарка, воспользовавшись известными только им одним методами, узнали, в каком страшном положении находится Дхат, и решили общими усилиями помочь ему проснуться и осуществить миссию, ради которой он был послан в Мисор. Каким-то чудесным образом спящему сознанию принца было отправлено такое послание. «Пробудись, ведь ты королевский сын. У тебя есть особое задание в этой стране, и когда ты его выполнишь, ты должен снова возвратиться к нам». Это послание пробудило Дхата, и он тут же все вспомнил. Он разыскал чудовище, усыпил его с помощью волшебных звуков и завладел бесценным сокровищем. Затем, повинуясь звукам пробудившего его послания, принц снова облачился в свои прежние одежды и, следуя за звуком, направился в страну Шарк. В удивительно короткое время Дхат снова обрел свое прежнее обличие, страну предков и родной дом. Но теперь, благодаря опыту, он увидел во всем этом нечто большее, чем мог видеть раньше. Он обрел безопасность. И он осознал, что его родина это то самое место, о котором у жителей Мисра сохранились смутные воспоминания, выражаемые ими в слове Саламат. Этим словом они обозначали смирение, но на самом деле, как он теперь понял, оно имеет другой смысл – покой. Очень похожую тему можно найти в «Гимне души» из новозаветного апокрифа. Философ Ибн Сина умер в 1038 году, известный на Западе как «Авиценна», использовал подобный материал в своей аллегории «Изгнание души» или «Поэма о душе». Приводимый вариант этого сказания встречается в тетради странствующего Дервиша, который, как предполагается, записал его со слов Амир Султана, шейха из Бухары, учившегося в Стамбуле и умершего в 1429 году.